оборотень, возвращаясь к напечатанному. Наше время, бурное, насыщенное событиями, воистину эпохальными, стремительно уносит в прошлый день вчерашний. И все же внимательный читатель, человек, чувствующий и думающий, помнит мою публикацию о таинственной трагедии, разыгравшейся почти два года назад в доме номер семь по мыльному переулку, помнит чему свидетельство многочисленные письма, поступающие в редакцию в связи со слухами о состоявшемся прошлой осенью судебном процессе. Журналистская добросовестность, стремление к истине и мне не позволяют забыть об этом. Да и как забыть, если обвиненный в грабеже и убийстве Антон Ворожейкин оказался невиновен, что выяснилось в ходе нового расследования? Разумеется, и исследователь занимавшийся тем давним уже делом, и судья, вынесший приговор, строго наказаны, что, однако, не избавляет нас от неизбежного вопроса, как это могло случиться, при каких обстоятельствах произошла судебная ошибка. Тут не может быть двух мнений. И следствие, и суд, и общественность, наконец, были введены в заблуждение. И кем вы думаете?» самым близким другом покойного, увы, покойного Ворожейкина, отца двух маленьких детей. Роман Сорин, с сожалением вынужден признаться, мой, так сказать, собрат по перу, человек с явно садистскими наклонностями, хотя и признанный психически полноценным, совершил бесцельное, немотивированное двойное убийство, а чтобы отвести от себя подозрения, подбросил в квартиру Ворожейкиных старинную драгоценность, принадлежавшую убитой. По несчастному стечению обстоятельств Антон Ворожейкин самыми мирными целями оказывается на месте преступления и оставляет свои отпечатки пальцев. Нет, я не в силах вдаваться во все кровавые подробности вторично интересующихся, отсылаю к моей публикации в газете за 25 мая 1985 года. Конечно, материал в очерке «Черный крест» подан в несколько ином свете. Что ж, все мы люди, все мы имеем право на ошибку. Тем более, что обстоятельства происшедшего складывались таким роковым путем. Оборотень, в образе человеческом, оборотень, другого слова, я не могу подобрать, вел свою игру столь хладнокровно и предусмотрительно, что не только майор Пронин В.Н., но и сам комиссар Мегре, вероятно, не смог бы подобрать ключ к этой тайне. Антон Иванович Ворожейкин посмертно реабилитирован. Его доброе имя восстановлено. Восстановлена, наконец, и справедливость. Суд под председательством судьи Марковкиной А.А. А. Согласно статье 102 УК РСФСР, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах приговорил преступника к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение. Наш специальный корреспондент — Евгений Гросс. Конец книги. Май 1992 года. Звукорежиссер Марина Панфилова читал Вячеслав Герасимов.